Но такая откровенность им очень понравилась. Он дал любимцу прозвище князя Баса и велел изобразить его на картине, сидящим за столом с трубкой в зубах, окруженном музыкальными инструментами, а под столом валяются металлические приборы. Царь любил Головина за прямодушие, верность и таланты. Он постоянно называл его в шутку ученым человеком, знатоком корабельного искусства. Будучи однажды на Каспийском море, Петр вздумал всех небывавших в нем купать. Себя он тоже не исключал при этом. За ним последовал адмирал и другие. Многие побаивались трижды окунаться в морские волны, сидя на доске. Особенно много смеху было при погружении Ивана Михайловича Головина, которого царь величал большую частью адмиралтейским басом. Царь собственноручно погружал его в воду, причитая «Опускается бас, чтоб похлебать Каспийской класс!» Окончив курс лечения в Карлсбаде, Петр на возвратном пути пстил теплиц, славящийся также своими целебными минеральными источниками. Владетель этих источников, графы вальдыки, Встретили государя и просили его сделать им честь посещением их замка и там пообедать. Государь согласился и, по осмотре источников, явился в замок. Хозяева употребили все старания к наивозможно великолепному приему такого знаменитого гостя. Стол был роскошный и продолжался очень долго. Все это нисколько не соответствовало простым вкусам и привычкам нашего великого государя, и он порядком соскучился за этим обедом. По окончании стола хозяева пригласили его осмотреть замок. Петр осматривал все со свойственным ему любопытством. После осмотра старший из графов, желая знать его мнение, спросил, как понравился ему замок. Петр отвечал, что замок великолепен». «Только есть в нем один недостаток». «Какой же?» — спросил граф. «Слишком велика кухня», — ответил он Петр. В бытность свое в Лондоне Петр Великий вместе с английским королем осматривали великолепное здание — госпиталь для презрения инвалидов, матросов и солдат. После осмотра король пригласил Петра на обед. За обедом желаю услышать похвалу знаменитого гостя. Король обратился к царю с вопросом. «Как вам, ваше величество, нравится госпиталь?» «Так», — ответил Петру, — «что я советовал бы вашему величеству сделать его своим дворцом, а свой теперешний дворец очистить для живущих в госпитале матросов». Раз Петр спросил Балакирева, «Ну-ка, умник, скажи, что говорит народ о новой столице?» «Царь-государь», — отвечал Шут, — «народ говорит, с одной стороны море, с другой горе, с третьей — мох, а с четвертой — ох». Царь закричал «Ложись!» и тут же наказал его дубинкой, приговаривая за каждым ударом сказанные им слова «Вот тебе море, вот тебе горе, вот тебе мох, а вот тебе ох». Князь Репнин упорно отказывался следовать новым обычаям, вводимым Петром, и оставался самым сильным приверженцем старинного образа жизни. Петр, уважая его заслуги, не стеснял его в домашней жизни, но охотно иногда над ним подшучивал. — Не хочешь ли, Ягужинский, получить хороший подарок? — обратился однажды государь к своему денщику. — Как не хотеть, — отвечал Ягужинский. — Так слушай. Старик Хрипнин нынче не совсем здоров, поезжай к нему и спроси его от меня о здоровье, да постарайся угодить его старинной боярской суетности. Оставь свою лошадь у ворот, взойди на двор пешком и без шляпы, и вели доложить, что ты прислан государю спросить о здоровье его сиядства. Тебя будут просить к нему, но ты скажи, что недостойно видать очей боярских». И не прежде взойти, как он во второй и в третий раз пригласит тебя, а взойдя, с раболепным видом встань у двери и поклонись пониже ему. Ежели старик велит тебе сесть, отнюдь не садись. Говори, что недостоин такой честь. я уверен, что он не отпустит тебя с пустыми руками». Ягужинский в точности исполнил, как советовал ему государь. Репнин был несказанно тронут уважением, оказанному ему Ягужинским. «Пьешь ли что-нибудь, друг мой?» — ласково спросил князь. «Не пью, ваше сиятельство!» — был смиренный ответ. Репнин начинает спрашивать. «Давно ли служит Ягужинский у государя? Отличают ли его службу и так далее?» Тот отвечает Репнину тем же униженным тоном. Старик хвалит его за то, что он умеет почитать людей старых и заслуженных. — Я буду хвалить тебя и государю, — обещает князь. Ягужинский чуть не в ноги кланяется и говорит, что он сам всю жизнь будет хвалиться тем, что удостоился заслужить одобрение его сиятельств. Откланиваясь, он спросил, что прикажете ваше сиятельство донести государю? — Донеси, друг мой, что мне теперь кажется получше и что я сам лично буду благодарить его величество, что вспоминал меня старика. Да побудь еще, друг мой, промолвил князь, мы потолкуем о том, осем. Не смею ослушаться повелению вашего сиятельства, низко отвечает Игужинский. Князь, вне себя от удовольствия, обращается к толстому дворецкому, стоявшему у него за креслами, и приказывает «Поди! Там в шкафе и в ящике лежит мешочек с червонцами! Возьми его и принеси ко мне!» Дворецкий пошел «Стой!» — кричит князь «Неси сюда еще под нос серебряный!»